Глава одиннадцатая. Второй призрак. Солейн. Лошади остановились у ворот моего дома. Наместник открыл дверцу и помог мне спуститься на землю. И тут я обомлела снова. От испуга кинулась на мага, вцепившись руками в пиджак, пряча лицо на его груди. «Что случилось?» — мужчина терпеливо обнял меня за плечи. «Она здесь!» Судорожно прошептала я, не смея отвести глаз от серебряных пуговиц наместника. «Пожалуйста, проводите меня до дверей». «Хорошо, леди Солейн». Он аккуратно развернул меня и открыл калитку. «Может, стоит с ней поговорить?» вкрадчиво проговорил маг, когда мы почти дошли до дома. «А если призрак будет тут до утра стоять? Или вообще не уйдет никогда?» «В дом она не сможет войти без вашего приглашения» но видеть каждый раз привидение во дворе — не самое приятное впечатление. «Она очень жуткая и страшная», — тряслась я, как осиновый лист. «Умерла она сильно, душа потеряна. Вот и выглядит так ужасно», — пояснил наместник спокойно, словно он каждый день наблюдает подобные явления. «Поговорите с ней, вы же медиум». «Я не медиум, я косметолог», как заклинание, прошептала, уверяя в этом саму себя. «Соли, но ну вы не можете бегать от призраков всю жизнь!» Мак неожиданно назвал мое короткое имя, чем взбудоражил меня еще больше. «Вам придется учиться общаться с ними, иначе ваша жизнь станет адом». «Вот поэтому папенька и не хотел отдавать меня в школу медиумов!» схлипнула я нервно. «Ну же, поговорите с ней. Я буду рядом». — настойчиво просил он. — Не бойтесь. Призраки не могут причинить вред живым. Сомнение тронуло меня. Действительно, призраки бестелесны, они не могут навредить, даже если бы хотели. — Кто вы? — повернулась я все-таки к женщине, стоявшей в нескольких шагах от нас. Она встрепенулась и уставилась на меня, распахнув глаза. — Так вы меня видите? — пролепетала она удивленно, шагая навстречу. «Как вас зовут?» — голос мой приобрел твердость. «Не знаю», — растерялась утопленница, пожав плечами. «Может, вы скажете?» «К сожалению, мы не знакомы», — вздохнула я, не зная, чем помочь бедному призраку. «Элиза!» — радостный вопль раздался откуда-то сверху. «Элиза, это правда ты?» Из окна второго этажа высунулась прозрачная голова Генри. Женщина подняла голову и увидела мужчину в окне. Ее лицо моментально просияло. «Генри!» — выдохнула она. «Я вспомнила. Ты мой муж, а я Элиза Диенго». Ну вот, вся семейка в сборе. Не хватало еще одного призрачного родственника. Генри вылетел из окна и приземлился рядом с женой. «Боги, я думал, что ты давно в мире предков». Он сгреб в охапку женщину. Пара вдруг засияла, как фейерверк. Вспыхнула и осталась на месте. Я разочарованно вздохнула. Нет, не ушли в мир иной. Но женщина невероятно преобразилась. Волосы красивыми волнами спадали на плечи. Кожа очистилась от грязи. А вместо жуткой одежды неопределенного цвета на ней появилось зеленое платье с турнюром. «Ух ты!» только и смогла я произнести ошарашенно. «Что стряслось?» — забеспокоился наместник, заметив перемену моего настроения. «Эта женщина — жена моего двоюродного прадеда. Они обнялись. И женщина стала выглядеть как живая, красивая и милая», — пояснила я. Ведь маг ничего этого не видел. «Понятно», — кивнул он, смотря со мной в одну сторону на призрачную парочку. «Видите, ничего страшного не случилось». «Солейн», — повернулся ко мне прадед, — «это ты привела мою Элизу?» Она сама за мной пришла. «Как же хорошо, что ты медиум!» — радовался призрак, как ребенок. «Милая, что с тобой случилось? Почему ты осталась в этом мире?» «Генри, я не знаю», — пожала плечами Элиза, грустно вздохнув. «Я очнулась на берегу озера». «Макс сказал, что ты пошла купаться и утонула». Произнес свою версию призрак. Макс? Мой лучший друг, ты забыла? погрустнел Генри. Я помню его. Но не могу вспомнить, как оказалось на озере, расстроенно покачала головой женщина. Ох, Лиза, не переживай, Соли нам поможет. Она медиум. Поспешил муж успокоить жену, крепко обнимая ее. Генри, мы так не договаривались. Строго посмотрела я на призрачного родственника. «Но, Соли, как же я оставлю Элизу?» — сложил брови домиком вредный призрак. «Я не смогу уйти без нее». «Да чтоб вас!» — топнула я ногой. «Хорошо. Только, пожалуйста, не мешайте мне ночью спать». «Не будем», — поспешно ответил Генри. «Но ты должна пригласить Элизу в дом». Раз она умерла на озере, у нее нет привязки к дому, и она не сможет войти». «Хорошо», — скривила я губы. «Элиза, входи, пожалуйста, в дом». «Спасибо», — просияла женщина. Парочка удалилась, улетев прямо в окно на втором этаже. «Ушли в дом», — пояснила я наместнику. «Спасибо, мистер Кейден, что заставили меня посмотреть в глаза страху». «Вам нужно учиться, мисс Диенго», — поправил он шляпу на голове. «И я так понимаю, вам нужно еще дело вашей родственницы?» «Да, Элиза Диенго», — обрадовалась я, что не пришлось просить об этом наместника. «Хорошо, найду обязательно», — учтиво склонил он голову. «Мне пора. До завтра, леди Солейн». «До завтра, мистер Кейден», — устало улыбнулась я магу. Мужчина развернулся и зашагал по тропе к воротам. «Голова шла кругом. Призраки! Их стало больше!» Дома я устроилась в уютном кресле гостиной и решила почитать роман. Через час вернулись девчонки. Веселые, довольные и немного захмелевшие от чистого природного воздуха. «Соли, как жаль, что ты уехала!» Аманда расслабленно плюхнулась на диван в гостиной. Мы наблюдали самый красивый закат в мире. Когда солнце у горизонта, его лучи преломляются через магический купол и расходятся радужными лучами. Это восхитительно. Думаю, Солли провела не менее приятное время в компании наместника. Хитро покосилась на меня Клариса, усаживаясь рядом с подругой. Ей даже повезло больше, чем нам. Ведь свидание тета -тет — куда приятнее радужного заката. «Ох, да, Солли, расскажи, как вы провели время», — подобралась Аманда и пристально посмотрела на меня, ожидая увлекательный рассказ. «Никак», — вяло ответила я. «Мистер диаран привез меня домой, потому что я почувствовала себя неважно». «То есть как домой?» — округлила глаза Аманда, переглянувшись с Кларисой. «Он же сказал, что...» «Я не знаю, что сказал вам наместник», — нетерпеливо перебила я подругу, «но я приехала домой час назад и провела все это время в компании увлекательного романа и для убедительности помахала перед ними книгой, которую действительно читала, пока ждала девочек». «Какая ты предсказуемая и скучная», — надула губки Аманда. «На самом деле Ама расстроилась», — ухмыльнулась Клариса. Она так мечтала, что наместник начнет ухаживать за тобой соли. И тогда Престон не будет уделять тебе столько внимания. Ама, не нужен мне твой маг-контролер, устало возмутилась я. Знаю, поджала губы Аманда. А вот Престон за этот час о тебе раз десять вспоминал. Что я могу сделать, чтобы ты не расстраивалась? Попыталась я сгладить углы. Пофлиртуй немного с наместником огорошила меня подруга, состроив невинные глазки. «Престон не пойдет против друга, уступит ему дорогу». «Что?» — мои глаза округлились. «Ну, Солли, пожалуйста», — протянула девушка, сложив брови домиком. «Тебе это ничего не стоит. кейдан приличный мужчина, в обиду не даст и умеет держать себя в руках». «Ама, я бы согласилась, но ты же знаешь, я совсем не умею флиртовать». «Это не мое», — растерянно развела я руки в стороны. «О, боги!» — вздохнула подруга. «Да что там уметь?» Улыбнулась, глазками стрельнула, засмеялась звонко где нужно. «Дай ему проявить себя как мужчине. Восхищайся им, всем, что он делает и говорит. Он же маг». «Ама!» — процедила я, злясь. «А если наместник подумает, что я влюбилась в него?» Пусть и думает, улыбнулась она, как ни в чем не бывало. Престану расскажет. Тот и забудет про тебя. А может, наместник к тебе уже неравнодушен и будет завоевывать твое сердце? И хитро подмигнула зараза. Не подруга, а сводница. «Хама, вот ты выдумщица, не выдержала я и засмеялась. Значит, договорились? Подруга ожидала ответ, и только положительный. Не отстанет ведь. «Хорошо, но только когда твой благоверный будет рядом, чтобы видел, как я флиртую с Кейденом». Вздохнула я, откинувшись на спинку кресла. Излишнее внимание контролера надоело мне, только поэтому я согласилась. «Спасибо, Солли», — подруга кинулась обниматься. «Вовек не забуду этого». «Аманда всегда добивается от меня чего хочет». «Как ей это удается!»